Патья не улеглись в полночь в старой, еще девичьей спальне Синди. Последняя ночь в доме матери. Маленький старомордный ночник, стоявший на тумбочке, отбрасывал на простыни слабый свет. Типично девичья лампа с абажором в розово-белую полоску. «Интересно», — подумал Джек. Что творилось в голове у Синди, когда она ребенком ложилась спать в этой комнате? И какие ей снились сны? Уже определенно они не были похожи на те кошмары, что приходят теперь. С болью подумал он. Возможно, Эвелин права. Причиной новых тревог Синди стал он сам. «Ты...» «На меня не сердишься?» — тихо спросил он. Синди лежала на боку, повернувшись к нему спиной. Джек рассказал ей все, и о завещании, и о ребенке, которого Джесси отдала на усыновление. Она выслушала его молча, не прерывая, даже будто и не реагируя вовсе. Она вздохнула и ответила, «Возможно, я просто оттупела, стала равнодушна, и ничего больше не удивляет и не расстраивает меня. Знаю, наверное, лучше было не говорить, но это важно. Все, что произошло между мной и Джесси, было давно, еще до того, как мы с тобой познакомились». — Понимаю. Я боюсь, что ты меня разлюбишь. Жек был рядом, но он видел лишь затылок жены. Она так ни разу на него и не взглянула. — Что думаешь делать с этим мальчиком? — спросила после паузы она. — Не знаю. — Собираешься найти его? Наверное, должен. Ты этого хочешь? Не знаю. Все так запуталось. Не думаю, что смогу ответить на этот вопрос, пока не уляжется пыль. Оба они долго молчали. Синди потянулась к выключателю, потом вдруг остановилась. А когда Джесси написала? Это завещание. Джек не понимал, к чему она клонит. Примерно год тому назад. Так это прежде, чем она пришла к тебе и попросила выступить ее адвокатом? Да, наверное, она написала завещание, узнав, что больна. Зачем она так сделала, как думаешь? Что сделала? написала завещание именно тогда. Но, вероятно, это было частью ее плана, чтобы все поверили, она смертельно больна, ей пришлось оставить завещание. Так ты считаешь, она и вправду думала, что умрет? Джек призадумался, потом ответил «нет, она же сама сказала мне, что это был обман». А она случайно не говорила тебе, чья это была затея, ее или доктора Марша? А разве это важно? Мне кажется, они действовали вместе. Если вместе, то почему именно твое имя возникло в этом счете? Потому что действовали они очень умно. Только круглые дураки-сообщники поставили бы свои имена в общем банковском счете. В комнате снова воцарилось молчание. Через несколько секунд Синди опять потянулась к выключателю и снова остановилась. «Скажи, только честно, ты веришь в то, что Джесси была убита»? из-за того, что обманула инвесторов? Думаю, да. Или они убили ее, или она покончила с собой из страха перед ними. Кстати, не дай бог, конечно, но если тебе придется рассказывать перед жюри присяжных о том, что Джесси решилась на обман, как ты это докажешь? Я видел, как они с доктором Маршем держались за руки в липте. Позже она сама мне призналась. Все слова, лишь голословные утверждения. Будто ты видел, как они держались за руки в липте, и что потом она тебе призналась. Где доказательства? В животе у него заныло, с таким сложным перекрестным допросом он еще не сталкивался. «Да, сам понимаю», – тихо ответил он, не сводя глаз с затылка жены. «Это меня и беспокоит». «Тебе не о чем беспокоиться. Зато тебе есть о чем. Возможно». И вот, наконец, она перевернулась на другой бок, посмотрела ему прямо в глаза, нежно прикоснулась к руке. Никакого романа у вас с Джесси никогда не было. О ребенке ты ничего не знал. Как не знал и о совместном банковском счете на боганах. Ты не знал, что она оставила тебе деньги по завещанию. И потом вдруг... Она оказывается у нас в ванной, лежит то мертвая, голая, вся в крови. Единственным доказательством, что ее убил кто-то другой, являются твои показания. Ты будешь говорить присяжным о том, что она призналась тебе в мошенничестве, что ты, как ее адвокат, ничего не знал об этом до конца процесса, и я никогда не давала советов ни тебе, ни Розе но достаточно узнала за годы нашей совместной жизни, чтобы понять, избежать предъявления обвинений тебе будет очень и очень трудно. Ты права, Синди. Я не для того говорю все это, чтобы ты раздражался. Просто хочу, чтобы ты понял. Тебе поверит только в том случае если жюри присяжных будет состоять из двенадцати синди свайтер. Только в этом случае они поверят тебе. Только если захотят поверить. Он нежно погладил ее по щеке, но она не откликнулась на ласку. «Мне жаль», — пробормотал Джек. «Мне тоже». Она перевернулась на другой бок и выключила лампу. Они лежали рядом в темноте. Джеку не хотелось заканчивать разговор на этой ноте, но никак не удавалось подобрать нужных слов. «Джек» — тихо кликнула его Синди. «Да? А что чувствует человек?» когда убивает другого. Он решил, что она говорит об Эстебане, не о Джесси. Ему очень не хотелось говорить на эту тему. Наверное, это просто ужасное, жуткое ощущение. Говорят, что стоит убить и раз, и дальше убивать уже проще. Думаешь, это правда? Нет. Честно? Ну, если ты нормальное человеческое существо, если у тебя есть совесть, то отнимать жизнь у другого человека при любых обстоятельствах нелегко. И я не спрашиваю, легко или нет. Меня интересует, легче ли. Не думаю. Но разве что в целях самообороны. Она промолчала, видно, оценивала его ответ а, возможно, оценивала его самого. Потом потянулась к выключателю, и спальня вновь озарилась мягким светом. «Спокойной ночи, Энджек!» «Спокойной ночи!» Ответил он, удивился, но не стал спрашивать жену о причине, побудившей включить свет. В комнате воцарилась тишина.